Глава 2. Очень хорошо прокомментировал я победу моих подопечных. Их навыки постепенно становились все лучше, и мне приходилось использовать для тренировок все более сильных демонов. Так что порой возникали ситуации, при которых я действительно напряженно следил за боем, чтобы в случае чего успеть остановить демона. Говорить об этом я, конечно, им не собирался, и тем более делать это открыто но быть виноватым в их травмах мне не хотелось. Так-то вся четверка, и в том числе Лена, стабильно получали те или иные раны, так как излишне жалеть я их тоже не собирался, но все же это были повреждения, которые легко исправить, чего не скажешь, например, об оторванных конечностях. До таких крайностей лучше не доводить, если, конечно, это не несет воспитательный элемент. В целом я старался придерживаться общего направления, когда ребятам приходилось прикладывать все свои усилия, чтобы спасти себя и жизни своих товарищей. Сами бои чередовались с тренировками контроля магической энергии, от которой сейчас даже Бартенев не отлынивал, а он еще тот лентяй. Каждый из них уже успел убедиться, что мои методы работают, и спать на занятиях просто нет смысла, если ты, конечно, действительно не хочешь проиграть. «Может, немного передохнем?» — предложил, как несложно догадаться, Мирослав. В последней атаке он выложился больше остальных, нанизав призванного демона сразу на три каменных копья, которые замедлили существо и дали возможность слаженно ударить Лене и Владимиру, завершая дело. «Неужели этот маленький демон заставил вас выложиться на полную?» — спросил я, осматривая студентов внимательным взглядом. Справедливости ради стоит сказать, что их противник был метра три в высоту и не меньше тонны весом. Так Бартенев сильно продвинулся в своих техниках, раз мог сделать копья настолько прочными, чтобы они выдержали вес призыва. «Егор!» — эмоционально воскликнула Алиса. «Ты это называешь маленьким?» «Ну да», — пожал я плечами. «Тогда какой же у тебя?» — ахнула Нарышкина, приложив руку к губам, и посмотрев мне чуть ниже пояса. При этом эта актриса слегка покраснела. «Похоже, я был неправ», — с улыбкой произнес я, видя, как смутились остальные, поняв, на что намекает девушка. «И вы выложились не на полную. Вместе со сказанными словами я видел, что Алиса осознала, что она заигралась. Ну а как иначе воспринять то, что вокруг нее начали формироваться водовороты, которые потом можно как для защиты — так и для атаки использовать. Видя такое, и остальные участники команды стали спешно применять магические техники. «Да расслабьтесь», — рассмеялся я. Можно было, конечно, проучить Нарышкину за ее длинный язык, но обижаться на ее подколку было глупо. Правда, это не значит, что я про это забуду и спущу ей все с рук. «Алиса лучше помолчи», — тихо попросил ее Орлов и девушка, несмотря на то, что явно хотела что-то вставить, послушалась его. А эта парочка, похоже, за лето успела еще сильнее сблизиться. По крайней мере, раньше лидером в их отношениях была именно Нарышкина, а теперь она без возражения послушалась Владимира, даже удивительно. После того, как все приняли души и привели себя в порядок, да, пришлось добавить и это в подвал, так как тренировки все чаще проходили в особняке, «Мы собрались в одну из гостиных. Предлагаю подвести определенные итоги, раз уж скоро конец года и вы разъедетесь по своим домам». Предложил я, когда одна из слуг, принеся чай и закуски, вышла из комнаты. «Я останусь в столице», — вдруг вставил Мирослав, и на него удивленно посмотрел Владимир. «Снова поругался со своими», — участливо спросил он. Не знаю, как они познакомились, но Орлов действительно был хорошим другом Бартеневу, и во многом только благодаря тому, что он подталкивал своего вихрастого друга, тот не вылетел на первом году обучения, да и в нашу группу его затянул именно Владимир. «Да как обычно», — поморщился Мирослав, — поругался с отцом и братом, вот и сказали мне в ближайшие месяцы дома не появляться. «Ты, насколько я помню, младший в своей семье?» — спросил я. «Ага!» — кивнул Бартенев, поудобнее развалившись в кресле. Вот кого условности поведения никогда не смущали, и однажды поняв, что всем собравшимся наплевать на это, парень себя никак не сдерживал. Все в рамках приличия, но в высшем свете такое поведение считалось ребячеством. «Обычно от меня ничего не требуют, так как чего взять с мелкого?» — скривился он кого-то передразнивая. «Вот только мой прогресс не пришелся по душе брату, Вот он и взъелся. Разве Рот не заинтересован в сильных одаренных? «Так-то да», — взъерошил свои волосы парень. «Вот только у нас не самые простые отношения. Тем более на меня столько лет никто не обращал внимания, а тут выступление на турнире, осуждающий взгляд в сторону Орлова. Да и личный рост», — вздохнул Мирослав. «Я так-то не против утереть нос братцу, но это так напряжно». «Твоя лень!» — покачал головой наш блондинистый воздушник. «Это моя фишка!» — гордо произнес маг земли. «Твоя фишка сказывается на нашем общем уровне!» Неожиданно зло посмотрела на него Лена, да еще и произнесла таким тоном, что все невольно поежились. «Все, кроме меня!» «Я-то уже успел привыкнуть к таким ее взрывным порывам, которые порой происходили с Леной время от времени!» Она вообще с момента возвращения из мира демонов старалась дистанцироваться ото всех и вела себя скромно и робко. Но на самом деле оказалось, что она таким образом сдерживала свои эмоции, боясь, что испугает нас такой сменой поведения. Я, конечно, тоже хорош. Не сразу заметил такие изменения, посчитав, что Лена просто думает о себе как о третьей лишней и ей несколько неловко от того, что Арина стала моей женой. Да и сама она недолго проходила в статусе моей ученицы. В общем, без Эльзы никто бы еще долго не обращал на эту проблему внимания. Так что блондинка, найдя пути подхода к Лене, доходчиво мне объяснила всю ситуацию. В домашней обстановке девушка себя вела уже более раскрыто, но вот при своей команде нечасто проявлялась, предпочитая отмалчиваться. Или же это беседы с Эльзой ей помогли? Д действительно...» Поддержала Алиса, не сразу справившись с удивлением. «Наша огненная красавица права. Если мы хотим в предстоящем турнире занять более высокое место, не говоря уж о победе, то о поблажках надо забыть». «Да я не против», – стушевался Мирослав под таким напором. «Что вы, право слово?» «Как ты заговорил», – хмыкнул Владимир, наблюдая, как его друг попал под перекрестный огонь взглядов в девушек, которые ему не обещали ничего хорошего. Несмотря на лидерство Орлова в их команде, все же девушки играли не последнюю роль, особенно если учитывать, что Нарышкина его девушка, а значит имеет возможность чисто по-женски воздействовать на парня, даже когда тот об этом не подозревает. Пример Эльзы наглядно показывал, на что способна женщина, когда ей необходимо добиться какого-то результата. «Хороший настрой», — прокомментировал я увиденный, отпивая из кружки с чаем. До турнира осталось всего два месяца, так что мы сосредоточимся на нескольких иных тренировках. Разве недостаточно того, что мы сражаемся с твоими монстрами? Невольно передернул плечами Владимир. Видимо, вспомнил один из последних боев, где призванный демон смог прорваться сквозь его воздушную защиту и протащил блондина по земле несколько метров. Серьезного урона не нанес, больше напугав, но все же. «Да еще и прекращающиеся упражнения на контроль магической энергии!» «Вы же не проверяли свой ранг, как я вас просил?» Вместо ответа задал я вопрос. «Раз ты наш учитель, то, конечно, мы тебя послушались!» Горячо отозвалась Алиса, будто ее оскорбляли возможные сомнения в ином исходе. «Ага, моих этот момент тоже позлил!» Рассмеялся Бартенев. Особенно, когда я отказался от учителя, что они пригласили позаниматься со мной на каникулах. Зря, покачал я головой. Почему? Удивленно посмотрел на меня Мирослав, который, видимо, ожидал другой реакции. Я же говорил вам, что из меня учитель, неопределенно махнул рукой, так себе. Тем более я сам в командных соревнованиях никогда не участвовал. Так что ничего по этому направлению подсказать не могу, кроме своих наблюдений. «Да и моя магия. Причин найти можно еще много, но в любом случае я не самый компетентный учитель, чтобы раскрыть ваш полный потенциал. И раз уж твои родители, обратился я к нашему земляному магу, нашли специалиста, который может раскрыть твой потенциал, то почему бы этим не воспользоваться?» эм, я думал, что ты рассердишься, если я буду учиться у кого-то еще», — почесал затылок Бартенев. Ты просто не хотел заниматься новыми тренировками, поддел его Владимир. Ну, не совсем, не очень уверенно стал оправдываться Мирослав. Не забывайте, что наши тренировки хоть и повышают уровень ваших навыков, но не стоит забывать, что вы и самостоятельно можете многого достичь. Любая помощь или источник информации может приблизить вас к достижению рубежа перехода в следующий ранг, или же позволит лучше понять свои силы, что порой важнее, чем голая магическая мощь. Хорошо, согласилась с моими словами за всех Алиса. Так что там насчет другого вида тренировок? Мы с вами проводили тренировки на улучшение контроля, и я выставлял против вас различных демонов, которые частично могут повторять стихийные техники магов-противников. Все это и в особенности последнее – создает определенную однобокость вашей подготовки. «Однобокость?» – как всегда эмоционально воскликнула Нарышкина. «Да никто из наших однокурсников или ребят старших курсов просто не посмеет выйти против тех тварей, что призываешь ты. И это называется однобокостью?» «Вот я не пойму», – строго посмотрел я на нашу водницу, от чего то разом потеряла весь свой запал. «То ли ты действительно слишком себя превозносишь?» то ли недооцениваешь своих противников». «Но ведь это правда», — как-то неуверенно, но все же возразила она. «Я спрашивала ребят со старших курсов, и никто не мог сказать, чтобы проходил хоть что-то похожее на то, что есть у нас». «И это не значит, что вы лучше подготовлены», — не согласился я. «Да, демоны, безусловно, опасны и своей мощью могут превосходить среднего мага, да и их физические возможности тоже часто превосходят человеческие». Но все же это в какой-то мере ограниченные в своем развитии существа. Начал я вдалбливать в их голову истину, которую они и сами уже должны были осознать. Благо, недостатка в разнообразии демонов не было, и такую вещь мои ученики должны были понять. Правда, понять не значит принять. И хорошо, что сейчас меня не слышит Рокс. Вот кто точно никак не ограничен в своем развитии, так это она что, собственно, неудивительно с ее способностями. Маги же куда опаснее демонов благодаря тому, что могут адаптироваться к практически чему угодно. Да что там говорить, люди вообще, как вид, очень приспосабливаемые существа, выживающие при самых неблагоприятных условиях. Маги, благодаря своей силе, могут противостоять различным угрозам и в том числе также разнообразно атаковать. Несмотря на то, что в турнире вы будете выходить против таких же студентов, никто не отменяет индивидуальной подготовки. Намекнул я на то, какую возможность для своего развития он по глупости упустил. Тем более вам самим должно быть прекрасно известно, что родовые техники не запрещены на турнире, а значит ваши противники могут очень неприятно удивить домашними заготовками». «Твое предложение, как исправить это?» – спросил Владимир, переключая внимание на себя. «Так уж получилось, что я имею выход на довольно специфических людей». Зловеще улыбнулся я и внутренне рассмеялся от реакции тройки студентов. Одна лишь Лена спокойно смотрела и тепло улыбалась мне. «Все же определенно хорошо, что среди моих слуг появилась Эльза, а то, боюсь, исправлять проблемы моей второй жены пришлось бы долго». «Через них я сделал заказ на наемников, специализирующихся на оказании сопротивления магам». «Сопротивление или все же похищение?» – настороженно переспросил блондин. «Не суть важно», – поморщился я. Хотя сделал это скорее показательно, так как был рад, что хоть кто-то в команде стал соображать, и вообще замечательно было, что первым это стал делать их негласный лидер. Главное, вы должны понять, что, несмотря на то, что наемники являются магами-самоучками, все они не раз сталкивались с куда более сильным противником и побеждали его. «Да что могут самоучки сделать, пускай против студента, но все же потомственного мага?» пренебрежительно фыркнула Алиса, сложив руки под грудью и тем самым сделав ее визуально больше, чем заслужила негодующий взгляд от Владимира и удар локтем под ребра от Лены. «Ай, больно же!» — возмутилась девушка, проигнорировав взгляд своего парня, но, судя по мелькнувшей довольной улыбке, она как раз проверяла его реакцию на такие действия. «Вот и посмотрим», — хмыкнул я, увидев вполне ожидаемую завышенную самооценку. «И еще такой момент привлек к себе внимание четверки. У нас с ними соглашение, что если они победят вас, то получат двойной гонорар». А я очень не люблю расставаться со своими деньгами. Так что вы должны понимать последствия, которые вас всех ждут в случае проигрыша. И не думайте, — заметил я взгляд, какой бросила Алиса на мою жену, — что Лена это не будет касаться. Ваш проигрыш будет проигрышем команды, а не отдельных личностей. Когда нам предстоит выйти против них, — задал деловой вопрос Орлов. «Для боя снята тренировочная арена в Академии Магии. Получается, у вас есть два дня на отдых и подготовку к бою? А там посмотрим, кто кому наваляет». «Нам действительно необходимо сражаться с наемниками?» – спросила у меня Лена, когда ее сокомандники покинули особняк. Черноволосая девушка без каких-либо видимых усилий создала в своей руке огненный лепесток и поигрывала им, перемещая огонек между пальцев. Вот что значит родство со стихией и хороший уровень контроля. У нее даже огонек не дрожал, а будто перетекал из одного места в другое. Я бы предпочел, чтобы вы вышли против опытных магов, не расходивших в свободные земли или участвующих в военных конфликтах признался я, чем вызвал огорошенный взгляд со стороны Лены. «Но где их найдешь, да еще и в столице?» — развел я руками. «С другой стороны, контракт с ними на один показательный бой стоил бы слишком большую сумму, чтобы разменивать ее на еще один урок, который вам надо уяснить». «А это не слишком серьезно», — нахмурилась Лена, тем не менее продолжая гонять огонек по ладони. «Когда я выпускал против вас демонов...» Что-то не слышал подобных возражений, хмыкнул я. И да, вам в любом случае полезно будет сразиться против других магов? Или как в нашем случае против тех, кто подготовлен для устранения и захвата, обладающих магической силой? Такое чувство, что ты из нас готовишь боевой отряд, тихо произнесла моя вторая жена, после осознав, что именно сказала, пристально посмотрела на меня. Это ведь не так? Конечно же нет, улыбнулся я. По сути, мне необходимо, чтобы такой опыт получила ты, а то, что твоя команда тоже участвует, пожал я плечами. Опыт командной работы в такой ситуации тоже будет не лишним. Но зачем это? Никогда не знаешь, как повернется жизнь, философски ответил я. С твоими же талантами самым правильным будет идти путем боевого мага. «Лучше, конечно, чтобы эти навыки никогда не пригодились, но я не могу исключать, что против нас не будут вести боевые действия или когда-нибудь не понадобится защищаться, применяя все, что умеешь». «Есть какие-то подозрения по этому поводу?» деловито осведомилась Лена, погасив пламя. «Есть определенные шевеления», — неопределенно ответил я. «Пока ничего серьезного, но все же». Просто наш род возник неожиданно для многих, и появление нового игрока на политической и экономической арене мало кому придется по вкусу. Откровенной агрессии никто проявлять не будет, все же мы в Москве, но вот неприятности различного рода устроить могут. «Так вот почему ты такой занятой последнее время?» – мягко улыбнувшись, спросила Лена, поднявшись со своего места и встав позади меня. Девушка положила руки на плечи и стала, на удивление, умело их мять. Вот как мышцы напряжены. Как оказалось, быть главой рода — это не только вечеринки и купания в деньгах. Тихо рассмеялся я, вспомнив слухи, которые бродили среди простолюдинов об аристократах. В то же время я полностью отдался ощущениям от умелого массажа моей бывшей ученицы. — Хорошо, — протянул я, — где ты такому научилась? «Алиса предложила мне походить на курсы», — слегка смущенно ответила Лена, «в этот момент, как никогда больше похожая на себя прежнюю, еще до того, как с ней все это приключилось». «А ты же знаешь, какой она может быть настойчивой». «Да уж», — поддержал я ее. «Алиса в вашей команде самый проблемный участник, не говоря уж о том, что не так давно она чуть не спаила тебя и Рокс». «Прошу, не напоминай». Попросила Лена, забавно поморщившись. Я, как вспомню лекцию от Валентины Павловны. Вот после такого точно неохота повторять такой опыт. Надо будет еще раз поблагодарить ее за разговор с вами, улыбнулся я. Я давно хотела спросить, но. Я не кусаюсь, подбодрил я замявшуюся девушку, если, конечно, сама не попросишь. Ам. повисла на секунду в своих мыслях Лена и мило покраснела: Не сбивай меня! Возмущенно воскликнула она, хлопнув своей ладошкой мне по плечу. «В общем, я хотела спросить, ты уже давно задумал все это?» «Что именно?» – мягко улыбнулся я, подталкивая девушку к продолжению разговора. Смотреть на нее снизу вверх, да еще и в полоборота было не очень удобно, но Лена действительно слишком погрузилась в свои мысли и не обращала на это внимания. Я никогда не могла представить, что создать все это обвела она взглядом комнату, но и так было понятно, что говорит Лена про то, как изменилась наша жизнь. Можно за столь короткое время. Я, конечно, видела, что ты не бедняк и имеешь свой собственный бизнес, но тут размах совершенно иной. Так я и не стремился ни к чему похожему, ответил я, потянув девушку на себя и, когда ее губы оказались близко, поцеловал. Постепенно просто поцелуй переходил в более страстные действия, и я попросту перетянул жену к себе на колени. О чем я там? Оторвался я от ее сладких губ, чем вызвал недовольство со стороны Лены, но все же любопытство было сильнее, пока что сильнее. Ах да, я вообще не хотел становиться аристократом, но сама знаешь, что произошло в нашей жизни. А потом как-то все получилось само, и вот я, князь Шувалов, покачал я головой. Мне ведь до сих пор не верилось, что мне не только одобрили возрождение рода, но и сразу дали титул, который, судя по тому, что я узнал, еще надо заслужить. В итоге я просто перестал сдерживаться, тем более род, состоящий всего из нескольких человек, слишком легко задавить. А я не привык сдаваться перед трудностями». Но зачем тогда использовать такие ресурсы? Я как-то спрашивала Реми о ее работе, так у меня кругом голова пошла от того, что она попыталась мне объяснить. Да, наш аналитик совершенно не умеет доходчиво объяснять все тонкости. Вздохнул я, понимая, с чем пришлось столкнуться Лене. Я просто... Я задумался, как бы лучше объяснить, что пытаюсь сказать, но только одно слово подходило больше всего. Боюсь. «Да, наверное, именно так. Боюсь, что не успею все сделать». «О чем ты?» – встревоженно переспросила девушка. «Как бы объяснить?» – задумчиво обронил я. «Пока я был лишь простым магом в глазах окружающих, пускай и со специфическими умениями, то я был интересен только узкому кругу лиц, и то больше в качестве наемника, чем в других целях. Сейчас же совершенно иной уровень». Откровенно произнес я сильнее, прижав к себе жену, которая уже к этому моменту обвела своими руками мою шею и внимательно слушала меня, словно боясь упустить хоть слово. Нечасто я так откровенничаю, и Лена это прекрасно знает. Из-за того, что мне понравилась Арина, я стал аристократом, хотя сам долгие годы отказывался от такой роли. Нет, все же не то. «Я рядом», — тепло произнесла Лена, поцеловав меня, — но почти сразу разорвала начавший затягиваться поцелуй, чтобы дать мне возможность говорить дальше. Ее любопытные глазки так и посверкивали, ожидая от меня новых слов. Если упрощать, то, как я уже как-то говорил, я жуткий собственник, и если уже что-то стало моим, то отказываться от этого я не намерен. И именно поэтому я стал аристократом, просто потому что мог. Да и все эти заморочки с делами рода, слугами и бизнесом, все это необходимо, чтобы это, обвел я рукой комнату, так же, как недавно это делала сама Лена, не потерять все это. Да и мне самому интересно, насколько высоко я смогу подняться. В то же время, чем сильнее мы становимся, тем более влиятельные противники могут появиться у рода. А как же служба магической безопасности империи? Ты же вроде на них работаешь. С этим сложно, хмыкнул я. Я, можно сказать, и не работаю на них. Скорее консультант при их оперативнике. Помогаю в тех делах, где требуются мои специфические навыки. Да и это был бы довольно интересный прецедент. Невольно улыбнулся я. Когда глава пуска и небольшого рода работает в таком государственном органе, все же они имеют право задерживать магов в рамках выполнения своих задач. Даже жаль, что мне таких полномочий никто не даст, но, по крайней мере, и отчетов никто не требует. В любом случае это можно считать моей службой на благо империи, которая добавляет мне дополнительных очков среди лиц, находящихся на вершине государственной власти. Но по сравнению с остальным это несущественно. И что же тогда более важно? «Более важно», — повторил я вслед за Леной, задумчиво посмотрев в потолок, а потом переведя взгляд на девушку. Я не сильно верю в такие вещи, как интуиция или, допустим, судьба, но последний год меня не покидает ощущение, что если я не ускорюсь еще больше, то могу все потерять. Для такого собственника, как я, это развел я руками. В общем, я привык иметь определенный задел на будущее, и раз уж моя роль стала более значительной, то и он должен быть соответствующим. «Никогда не думала, что со мной произойдет что-то такое», вдруг произнесла Лена, не спеша уходить с моих колен. «Ты что-то смогла вспомнить о своей жизни до нашей встречи?» с любопытством спросил я. «Нет», закусив губу, мотнула головой девушка. «Как бы я ни пыталась, но все, что было со мной, до того, как нас соединила магическая связь, даже не в тумане, как многие сравнивают потерю памяти», а как будто ничего до этого и не было. Но все равно я не могла представить себе, что вдруг стану представительницей магического рода, и тем более посмотрела она на меня, и я смог увидеть, как в ее глазах разгоралось магическое пламя. «Стану твоей женой». «Я тоже такого не мог предположить», не отрывая от нее взгляда, ответил я. «Но теперь наша жизнь стала совершенно другой». И задачи, которые нам предстоит решить, тоже стали иными. «Но тебя беспокоит не только это», спросила Лена, будто почувствовав, что я не все сказал. Вместо того, чтобы сразу ответить, я провел рукой по ее ноге, где находился то ли шрам, то ли татуировка в виде чешуи змеи, который напоминал о том переплете, в который она попала отчасти по моей вине. «Я до сих пор не знаю пределов и особенностей моих сил». Эти слова произносились мной впервые, и это оказалось неожиданно тяжело, так как эти мысли я старательно гнал прочь, возможно, боясь получить ответ, который мне может не понравиться. То, что сделал со мной дед, я, честно говоря, был далек от магии и не понимал всех особенностей ритуала, проводимого им, но он сделал из простого человека, лишенного даже минимального дара, мага, способного на необычные вещи. Такое не может не вызывать вопросов. «Думаешь, кто-то попытается такое повторить?» — обеспокоенно посмотрела на меня моя жена. «Ну, если найдутся такие самоубийцы, — оскалился я, — то я даже не против. Интересно посмотреть на то, что может получиться. Раз уж у нас вечер откровений, то расскажу тебе еще кое-что». Провел я рукой по волосам Лены, которые водопадом спадали по ее спине. Лишь седая прядь, как напоминание о прошлом, выбивалась из черных, словно ночь волос. Мой дед, как бы я к нему не относился, несмотря на положение младшего рода, в плане ритуалистики был гением. С учетом его склочного характера, большинство считало это безумием. Даже сейчас моя тетя Катрина, что из рода Вороновых, ищет записи деда в попытках найти его последние записи перед смертью. «Так что не думаю, что кому-то удастся провернуть похожее», — покачал я головой. Правда, помнится, Хаткевич уже заикался про этот момент, что благодаря его исследованиям в дальнейшем можно попробовать сделать из простых людей магов, но вроде бы я убедил его прекратить работу в данном направлении, благодаря в том числе и возвышению рода у меня появляется еще больше возможностей, чтобы изучить особенности моих сил и лучше понять демонов, которых я призываю. Ваш куратор в Академии как раз занят изучением демонов. Так вот, почему Аркадий Андреевич последние месяцы такой задумчивый. Служба магической безопасности Империи тоже оказалась заинтересована в данных исследованиях, так что я и их использую в своих целях. Я так понимаю, что они не в курсе данной особенности. На удивление смело и дерзко спросила Лена. Все же ее характер с момента посещения мира демонов изменился, и пора уже прекращать каждый раз обращать на это внимание. Да, для них это выгодно так же, как и для меня. По крайней мере, для одного из отделов службы, уточнил я, который как раз занят решением проблем с демонами. Как про случай нашего знакомства? Да, все ритуальные призывы считаются незаконными, так как предусматривают человеческие жертвы, пояснил я. В то же время демоны без контроля со стороны мага могут развиваться в нашем мире, что с учетом большей магической насыщенности может стать настоящим стихийным бедствием. «Понятно», — задумчиво обронила Лена. «Из-под ее волос вдруг выскользнула огненная змея, которая, впрочем, заметив меня, вновь скрылась. Этот призванный демон, отданный мной Лене, после всего произошедшего боялся меня и старался лишний раз не показываться на глаза». При этом с самой Леной у них были на удивление хорошие отношения, хотя с учетом, что змея помогла ей выжить в мире демонов, это не так и странно. Сейчас я вообще не уверен, что их взаимодействие можно разорвать без последствий для девушки, так как слияние в Ленарет повлияло на них обеих. «И какая мне уготована роль в твоих планах?» – очнулась от размышлений девушка. Арина хотя бы может тебе помочь тем, что сама является аристократкой и имеет со многими знакомства. Да еще и целитель она замечательный, избивчиво произнесла Лена. А я? Я могу только создавать огненные техники, да и то не на должном уровне, чтобы противостоять опытным магам. Не волнуйся, тепло улыбнулся я, постаравшись успокоить девушку. «Тебе сейчас главное учиться и заводить знакомства среди таких же студентов. Хорошо бы, чтобы твои способности нам никогда не пригодились. Но только в Академии магии ты сможешь раскрыть свой потенциал. Но ты же сам обучаешь нас, и даже лучше, чем в Академии», — горячо возразила Лена. «Как я уже и говорил, из меня плохой учитель», — покачал я головой, перехватывая руку жены, сжав ее ладонь в своей. Меня вообще можно считать самоучкой, а то, что вы получаете от меня, так я сам получил эти знания из книг, которые доступны всем студентам. Помни, что никогда не стоит пренебрегать основами, которые по какой-то причине практически все маги пропускают в попытке добиться большей силы. Хорошо, я буду стараться, чтобы ты мог гордиться мной. Решительно кивнула она. Только не переусердствуй, похвалил я. И на чем мы там остановились? Я приблизился к ней и поцеловал Лену. В этот раз я не собирался прерывать.